Глава 37 Больничный коридор. Белые стены, залитые неоновым светом, давят на психику, а стул каблуков по кафельному полуэхам разносится в тишине. Красная лампочка над операционной горит уже третий час, словно не мигающий глаз, наблюдающий за моей болью. Хожу взад-вперед, как загнанная в угол пантера. Руки дрожат, хотя я стараюсь их контролировать. На платье темные пятна его крови, засохшие, ставшие суровым напоминанием о том, что произошло на складе. Амир принял на себя пулю, предназначавшуюся мне. Эта мысль крутится в голове, как заезженная пластинка. Он закрыл меня своим телом, не колеблясь и не раздумывая. Человек, который всегда просчитывал риски на несколько шагов вперед, просто шагнул под дуло пистолета. «Ради меня». Женщину и ее подельника убили люди Амира. Через пару секунд как раздался выстрел. И теперь он там, за этой проклятой дверью, борется за свою жизнь, пока хирурги пытаются извлечь пулю из его груди. «Госпожа Демир...» Медсестра подходит осторожно, словно боится меня спугнуть. «Может, присядете? Вы пьете чаю?» Качаю головой, не останавливаясь. Сидеть не могу. «Если сяду, то развалюсь на части от беспомощности». А я должна быть сильной. Ради него. Ради нас. Стук каблуков в коридоре заставляет меня обернуться. У меня сердце в пятки уходит, когда я вижу стремительно приближающуюся фигуру. Хадиджа Ханым. Мать и мира врывается в коридор, как ураган в черном платье. Глаза покраснели от слез. Лицо искажено горем и яростью. За ней семенят две подруги. Тетки или кузины я не помню. Они что-то бормочат на турецком, пытаясь ее успокоить. Но же не слышит ничего, кроме собственной боли. Ты! кричит она, целясь в меня, как в мишень, это все ты! Ты и твоя проклятая гордость! Выпрямляюсь и встречаю ее яростный взгляд. Внутри все сжимается от чувства вины. Она права, это моя вина. Но я не позволю себе сломаться, не сейчас. «Пуходи, Джеханым, заткнись!» Ее голос срывается на виск. «Мой сын умирает из-за тебя! Он лежит там с пулей в груди, потому что ты не можешь сидеть дома, как нормальная жена!» Женщина подлетает ко мне вплотную, Ее лицо искажено от ненависти. «Ты думала, можешь играть с ним, убегать, как избалованная девчонка! А теперь моего сына, возможно, убьют из-за твоих капризов!» Каждое слово бьет на наотмашь, но я не отступаю. «Да!» «Я виновата. Да, если бы я не сбежала от Мурата, не пошла бы одна на набережную, этого бы не случилось. Но я не позволю ей растоптать меня». «Прекратите». Мой голос звучит ровно, хотя внутри все пылает. «Приберегите свои истерики для другого случая». Хатиджи открывает рот от удивления. Видимо, она не ожидала, что я буду сопротивляться. «Как ты смеешь?» «Смею». «Делаю шаг навстречу, глядя прямо в глаза. И я не позволю Амиру умереть ни сегодня, ни завтра. Он выживет, потому что он Амир Демир. А ваши вопли ему сейчас не нужны». «Лучше бы ты умерла!» — кричит она, срываясь на рыдание. «Эта пуля предназначалась тебе! Тебя должны были убить, а не моего мальчика!» «Эта пуля предназначалась тебе!» Эта фраза падает, как камень в стоячую воду и расходится кругами в моем сознании. Я замираюсь, вглядываясь в ее лицо. «Откуда она знает? Откуда ходить знает, что пуля предназначалась мне, а не Амиру? На складе? Кроме похитителей меня и Амира никого не было. Охрана оставалась снаружи и не могла видеть, что именно происходило внутри. Она ворвалась туда после выстрела». Никто не мог рассказать ей, как именно ее сын получил пулю. «Откуда вы это знаете?» — спрашиваю тихо, но мой голос режет тишину коридора, как нож. Хадиджа моргает, словно очнувшись от транса. «Что? Что ты имеешь в виду?» «Откуда вы знаете, что пуля предназначалась мне?» — повторяю, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Кто вам сказал, что Амир заслонил меня собой?» Секундная пауза. Мелькание глаз. Она ищет слова, ищет объяснения. «Керем? Керем мне сказал!» «Керема не было на складе», — перебиваю. «Он приехал в больницу позже нас. И вообще, когда в этом доме женщинам рассказывали подробности мужских дел?» Поворачиваюсь, еще глазами Керема. Он стоит у стены, прислонившись к ней плечом, и молча наблюдает за нашей перепалкой. В его глазах читается что-то, чего я не могу понять». «Усталость? Удивление? Или осознание того, о чем он не хочет говорить?» «Керем», — обращаюсь я к нему, — «ты рассказывал матери, что именно произошло на складе?» Он пожал плечами, но в его позе чувствуется напряжение. «Я рассказал только то, что знаю. мира подстрелили, когда он пытался тебя спасти». «А откуда ты знаешь подробностей? Ты же не был... Хватит!» перебивает меня Хадидже. ее голос дрожит от злости и чего-то еще Страха? «Какая разница, откуда я знаю? Важно то, что мой сын умирает!» Но теперь я как собака, взявшая след. В ее поведении есть что-то неправильное, что-то, что не вписывается в общую картину. «Вы знали...» Медленно произношу я, пытаясь собраться с мыслями. «Вы знали о похищении еще до того, как оно произошло?» Ты с ума сошла! Нет! Рявкают так громко, что она отступает. Я не сошла с ума! Я наконец-то начинаю понимать, что здесь происходит. Хадиджи бледнеет. На ее лице выступили капли пота. Подруги за ее спиной переглядываются, явно не понимая, о чем идет речь, но чувствуя напряжение. Слушайте меня внимательно! Мой голос становится холодным, как лед. «Я выясню, кто это организовал. Я найду того, кто нанял эту женщину. И когда я его найду...» «Не договариваю. Слишком много свидетелей, слишком много ушей. Но Хадидже понимает, что ей угрожает. В ее глазах мелькает что-то похожее на страх». «Ты ничего не найдешь, шепчет она. «Ты просто напуганная девчонка, которая не понимает, в какой мир попала». «Может быть, соглашаюсь». «Но я жена Амира Демира, и я не позволю никому причинить ему вред». «Никому!» Последнее слово я произношу, глядя прямо в глаза. Хадиджи разворачивается и уходит, уводя за собой своих спутниц. Коридор опустел. Остались только мы с Керемом. Он все еще стоит у стены и смотрит на меня с каким-то новым интересом. «Интересное представление», — говорит он наконец. «Мать в гневе может наговорить лишнего». «Слишком много лишнего», — соглашаюсь, не сводя с него глаз. «Керем, где ты был сегодня днем? «По делам. У меня, в отличие от некоторых, есть свои дела». «Какие дела?» «Где?» Он улыбается, но в его улыбке нет тепла. «С каких это пор я должен отчитываться перед женой брата?» «С тех пор, как твой брат получил пулю, которая предназначалась мне, и я хочу знать, кто знал об этом заранее». Керем отрывается от стены и подходит ближе. В его движениях чувствуется угроза, но я не отступаю. «Осторожнее, Лиф, В этой семье есть тайны, которые лучше не раскрывать. А есть предатели, которых лучше не прикрывать. Мы смотрим друг на друга, как два хищника, оценивающих силы противника. Но разговор прерывает скрип открывающейся двери операционной». Я бросаюсь к хирургу. Сердце колотится так, что готово выпрыгнуть из груди. «Доктор, как он? Он жив!» Врач снимает маску. Лицо у него усталое, но не безнадёжное. Операция прошла успешно. Пуля прошла мимо сердца, но задела легкое. Мы остановили кровотечение. Но следующие сутки будут критическими. Ноги подкашиваются от облегчения. «Жив! Он жив!» «Когда я смогу его увидеть?» «Он в реанимации. Посещения запрещены, кроме как для самых близких родственников, и то на пять минут. Я его жена!» «Доктор кивает. Можете зайти через час, но ненадолго, он еще под наркозом». Керем подходит ближе. «Доктор, а мать может?» «Простите, но пока только супруга. Состояние пациента нестабильное, лишний стресс может навредить». Я почти улыбаюсь, представляя лицо Ходидже, когда и скажут, что в реанимацию пускают только меня. Когда врач уходит, я поворачиваюсь к Керему. «А теперь давай поговорим на чистоту. Где ты был? И не ври мне, я все равно узнаю». Он долго смотрит на меня, а потом вздыхает. «Ты изменилась, Элиф. Стало опаснее, а миру бы это понравилось». Он еще не умер, чтобы говорить о нем в прошедшем времени. Нет, не умер. И знаешь что? Я рад. Потому что если бы он умер, мне пришлось бы навести порядок в этом семейном бардаке, а я к этому не готов. Семейный бардак. Значит, он знает больше, чем говорит. Керем, если в этом замешана твоя мать... Наша мать, — поправляет он, — ты теперь часть семьи со всеми вытекающими последствиями. Его слова звучат как предупреждение, но я уже не та напуганная девушка, которая месяц назад дрожала перед Амиром. Я стала другой, сильнее, опаснее. И я узнаю правду, даже если мне придется перевернуть всю семью Демиров с ног на голову. Амир принял пулю вместо меня. Теперь моя очередь защитить его от всех, даже от собственной матери.